Глава 28. Латинская поговорка Лето ушло. В Париже хозяйничала осень, и в доме на улице Гренель затопили камины. Первым, конечно, удостоился внимание очаг в гостиной. Его вычистили, мраморный фриз отполировали мягкой суконкой, бронзовую ажурную решетку надраили до зеркального блеска а потом выложили горкой дрова и подожгли. Так и вернулась в дом почти что зимнее удовольствие смотреть на огонь. Ничто так не умиротворяет душу, как игра ловых язычков в сумраке уютной спальни или треск поленьев в большом камине. Агата Андреевна выбрала гостиную. Она сидела в кресле, вытянув ноги к огню и размышляла, о том, где же ошиблась. Все три недели, прошедшие с момента ее поражения, а свой разговор с майором Орлова воспринимала именно так, она не могла успокоиться. Преступника так и не поймали. Более того, он не был однозначно определен, и значит, наследницам де Гримонов до сих пор угрожала опасность. Фрейлина прятала свою тревогу, Старалась никому не досаждать, не портить настрой. Ведь в доме наконец-то поселилось счастье. Генриетта объявила ей о помовке с князем Николаем, как только Орлова вернулась из префектуры. Это радостное известие хоть немного скрасило дурное расположение духа Агаты Андреевны. Хотя бы здесь все получилось по справедливости. «Мы дождемся тетю Иштерна». А когда они дадут согласие на брак, обвенчаемся. В захлеб строила планы юная герцогиня. Орлова поздравила ее, пожелала счастья, но потом все же попросила по-прежнему не покидать дом без особой надобности, а тем более без сопровождения. «Что? Так плохо?» Сразу притихла Генриетта. «Вы ведь к майору ездили?» «Он вам, наверное, не поверил?» «Не поверил», — подтвердила Фрейлина. «Он стоит на своем, что убийца Давилардан. «Так, может, он прав?» «Сомневаюсь. Вилардан не похож на дурака. А у майора Фабри получается, что все поступки у барона дурацкие». Генрета отнеслась к сомнениям Орловой с изрядной долей легкомыслия. Ее волновало лишь собственное будущее. Князь Николай оказался гораздо разумнее, но и он ограничился тем, что пообещал не спускать со своей невесты глаз, что, впрочем, было довольно затруднительно, поскольку Черкасский большую часть дня проводил в Елисейском дворце. Пришлось Фрейлине в его отсутствие самой исполнять роль охранника при юной герцогине, что связало Орлову по рукам и ногам. К счастью, из Тулузы вернулись Штерн с женой, и Фрейлина с явным облегчением передала им эти хлопотные обязанности. Зато привезенные Штерном новости оказались великолепными. Он раскопал в архивах записи, относящиеся к наследству Генретты, и доказал их подделку. По его заявлению, полиция провела расследование и арестовала преступника, секретаря префектуры, отвечавшего за учет имущества в ипотечных книгах. Тот во всем признался и обвинил в организации этой аферы бывшего префекта Баре и Мэтра Трике. «Так что теперь нет никаких препятствий для вступления Генриетты в права наследства» с гордостью доложил Штерн. Все, слушавшие его рассказ, радостно переглянулись, и только юная герцогиня бросила тревожный взгляд на своего жениха, но, поймав его улыбку, сразу успокоилась. С тех пор старшее поколение было занято подготовкой к свадьбе, а жених с невестой лишь друг другом. Штерн настоял, чтобы венчание состоялось после того, как Генретта получит, наконец, наследство своего отца, и теперь не вылезал из королевской канцелярии, торопя неспешное дело производства. Луиза занималась свадебным нарядом своей любимицы, она сама шила платье и фату, а когда муж и племянница время от времени просили ее не слишком усердствовать со слезами на глазах, всегда говорила одно и то же. «Мой любимый брат и невестка будут с небес, смотреть на свое единственное дитя. Конец фразы обычно утопал во всклипах, и все отступались. Свадьбу назначили на конец октября. Времени оставалось мало. Орлова почти не видела ни Штерна, ни Луизу, и только Генриетта составляла ей компанию. Но и то лишь до приезда жениха. Фрейлина коротала время одна, вот и сегодня она расположилась у камина, в пустой гостиной. Поздравьте меня, Агата Андреевна, вдруг прозвучало в дверях. Дело сделано. Завтра утром я получаю бумаги прямо гора с плеч. Штерн, поверенный сиял, как новенький золотой. Поздравляю, Иван Иванович. Это и впрямь большое достижение, отозвалась Фрейлина, с горечью подумав, что о себе она так сказать не может. Что-то в ее голосе насторожило Штерна. Раз тот полез с утешениями, все еще думает о преступнике. Теперь он уже бессилен. Завтра можно будет вздохнуть свободно. Дай-то Бог! Орлова не стала развивать свою мысль. Зачем расстраивать человека, тем более в день его триумфа? Но если она все-таки права и пресловутая Рене женщина, то надежды Штерна на логику и прагматизм несостоятельны. Расчетов не будет. Все решат уязвленное самолюбие, месть и злоба. Агата Андреевна взглянула в лицо собеседника. Радость в его глазах таяла, как снег под мартовским солнцем. Вот ведь как неудобно не смогла скрыть свои мысли. Фрейлина уже была собралась извиниться, но в дверях гостиной замаячила горничная Мари. «Мадемуазель? Тут вас спрашивают», обратилась она к Орловой и с уважением добавила. «Майор Фабри». «Просите!» Изумленная Фрейлина поспешила навстречу гостю. Майор вошел в гостиную. Его сытая физиономия... Больше не лучилось самодовольством. Теперь на ней было написано заискивающее почтение. Поздоровавшись, он даже соизволил приложиться к ручке Орловой, прежде чем объявил. «Я решился побеспокоить вас, мадемуазель, исключительно из-за безвыходности. У меня уже пятый труп, а преступник до сих пор не пойман. В надежде, что Орлова облегчит ему объяснение, майор сделал длинную паузу, но не тут-то было. Агата Андреевна ничего не забыла. Она невозмутимо рассматривала кошачьи усы префекта и молчала. Пришлось майору отдуваться самому. «Я хотел бы еще раз послушать ваш рассказ о юноше Конокраде, наблюдавшем встречу погибшего Трике с его убийцей. Дело в том, что когда я вчера отдал приказ разыскать и допросить этого Поля, оказалось, что он убит три дня назад. Парень был из отчаянных, водился не с теми, с кем надо, так что выстрел в грудь – кончина для него закономерная. Родители Поля заявлять не стали, а местные жандармы разрешили его похоронить, и дело с концом. «Зачем же вам нужны мои показания?» удивилась Орлова и мстительно напомнила. «У вас же есть готовый убийца, барон де Вилардан». Лицо майора сделалось совсем печальным, но Орлова смотрела жестко, и пришлось ему признаваться. Не мог этот каторжник убить парнишку. Барона к тому времени уже в живых не было. Неделю назад мы нашли его в одном из домов латинского квартала — застрелен пулей в лоб. Агата Андреевна позабыла и о мести, и об ущемленном самолюбии. Она рванулась в дело, сломя голову. Так застоявшийся беговой конь влетает в круг на скачках. «И что? Вы опять нашли на трупе розу?» «Нет, на сей раз никаких цветов не было». Я уж было уверился, что прежнее убийство совершил Девиларден, а его самого убил кто-то другой. Мало ли что может быть. Например, с подельником из-за добычи поссорился. Только вот смерть этого поля смешала все карты. Может, это случайное совпадение. Но уж больно оно ко времени, как раз когда я собрался допросить парня». «А что говорят местные жандармы и свидетели про убийство Поля? На нем был цветок или нет?» – уточнила Орлова. «Нет, там тоже никаких роз. Я специально об этом узнавал», – отозвался Фабри и попросил. «Вы уж повторите мне еще раз то, что рассказал вам этот парень». «Я все повторю, да и месье Штерн, который тоже присутствовал при этом разговоре, не откажется нам помочь, хотя не знаю, зачем вам это, майор. У вас же была еще одна подозреваемая, графиня до Гранвиль. Улыбка сытого кота вновь мелькнула под усами префекта. Увы, мадам, ваше предположение неверно. Графиня давно уехала в Дижон. Она проживает в собственном доме и исправно молится в том монастыре, где на кладбище лежат ее мать и тетка. «Вы помните, что я пообещал вам последить за ней?» Я сдержал слово, и на следующий же день мне доложили, что графиня велела закладывать дорожный экипаж. Я послал моих людей вслед, так что мы уже три недели не спускаем глаз с этой дамы. Она никуда из Дижона не уезжала и уж точно не могла убить ни барона, ни мальчишку Конокрада. Вот это был удар! «Да где же просчет?» «Хотя все может оказаться совсем простым. У Марии Олен есть один или несколько помощников. Был громила урод в коттедже, найдутся и другие. Похоже, что не только Орлова вспомнила о застреленном насильнике». В разговор вмешался Штерн. «Все просто, майор. Ваша подозреваемая имеет помощника» хотя во Франции воскресают даже империи, но убитый Веларден навряд ли мог воскреснуть, чтобы убить свидетеля. Тирада про Францию не понравилась патриотичному майору. Тот огрызнулся. Зато боевой дух французов не исчезает никогда. Их дурацкая перепалка рассердила Орлову. Она строго глянула на Штерна, но того уже понесло. Иван Иванович излагал майору какую-то байку из древнеримской истории, объясняя, что «воскресшая империя» название совсем не обидное и никак не связано с крахом первого и последнего французского императора. «Ренатус» по латыни значит «дважды рожденный». Для Франции это тоже справедливо, — закончил он. «Если бы Орловой ударила в макушку молния, ее изумление было бы, наверное, менее сильным. «Господи! Как же все просто!» Не поверила она самой себе. «Все с самого начала лежало на поверхности!» Ответ обиженного майора Фрелина пропустила мимо ушей. «Неужели разгадка близка? Но как объяснить все это прагматичному штерму и недалекому Фабри?» Так вот просто вывалить сейчас все свои догадки? Майор опять подымет ее насмех. Нет уж, второй раз проходить через подобное унижение Гата Андреевна не собиралась. Значит, надо срочно что-то придумать. Выручил, как всегда, блеф. — Дорогой майор, — обратилась она к префекту, — вы знаете, мы с месье Штерном проверили все по документам и выяснили, что вы были правы. Коттедж в предместье Парижа, рядом с местом смерти Трике, принадлежит маркизе де сант этьен Мы, помнится, даже нашли от него ключ. Вы куда его положили, Иван Иванович?» На лице у Штарна было написано такое изумление, что Орлова поняла. «Этот не помощник». Но поверенный опомнился. «Да вроде бы он лежал вместе с бумагами» я сейчас его принесу». Иван Иванович поднялся и вышел из гостиной. И Орлова вздохнула с облегчением. По крайней мере, ей повезло. После освобождения Луизы Штерн не выбросил ключ от места ее заключения. Хотя и мог. Это уже хорошо. Теперь осталось уговорить полицейского. Фрейлина перешла в наступление. «Майор». Я признаю, что вы были совершенно правы насчет этого коттеджа и понимаю, как вы хотите его обыскать. Я могу облегчить вам задачу. Мы со Штерном поедем вместе с вами. Будем представителями хозяйки. Мы откроем дом, а вы выполните свой долг. Фабри никак не мог вспомнить, когда говорил этой даме что-нибудь подобное но загнанный в тупик полной неразберихой в деле с готовностью согласился. «Это будет очень любезно с вашей стороны, мадемуазель». Написав короткую записку, майор отправил кучера в префектуру за подмогой. Орлова выказала искреннее восхищение хваткой и расторопностью подчиненных майора, а также талантами их начальника, и вскоре Фабри был уже полностью уверен, Что новый поворот в расследовании исключительно его заслуга. Он правда не знал, что собирается найти при обыске в коттедже, но все равно выбирать было неищего. Полчаса спустя Орлова со штерном и майор заняли места в экипаже. Четверо верховых жандармов окружили их, и вся компания отправилась в южное предместье. Опасаясь сболтнуть лишнее, Штерн сидел молча, и Орловой пришлось говорить за двоих. К счастью, майор с видом знатока взялся объяснять своим русским спутникам, мимо каких мест они проезжают, и беседа потекла сама собой. Уже вовсю смеркалось, когда впереди замаячила рощица над сеной. «Сворачивай вон на ту дорогу!» — крикнул фабрик кучеру и вздохнул. «Скоро ночь!» Что мы найдем в темноте? Возможно, в коттедже есть свечи, отозвалась Орлова. Она надеялась на большее, но пока не хотела об этом говорить. Маленькая тупиковая улица встретила приезжих гробовой тишиной. Все дома по-прежнему были заколочены, и все ролиловых, уже плотных сумерках казались привидениями. Нам туда! Уже без всякого энтузиазма сообщил Фабри, указав на последний из коттеджей. «Забор какой высоченный! Перелезать придется!» Он отдал приказ одному из жандармов. Тот спешился и направился к участку стены, увитому старой виноградной лозой, забрался по ползучим стволам, как по лестнице, и тут же с изумлением воскликнул. «Там свет горит!» «Тихо!» «Чего орешь?» — разозлился майор. Всю его хандру как ветром сдуло. Фабри вытащил пистолет и взвел курок. Он подбежал к тому месту, где на верхушке стены завис его жандарм и громким шепотом скомандовал. «Спускайся и открой нам засов калитки. Досмотри да мне! Не вспугни преступника!» Полицейский кивнул и исчез за стеной. Через минуту он появился уже в проеме открытой калитки. Фабри забрал у штерна ключ и поспешил вперед, шепотом раздавая команды. Орлова рвалась была за майором, но Штерн придержал ее за локоть. Не спешите так. Пусть если придется пострелять, полиция сделает это без нас. Но выстрелов не последовало. Все жандармы уже исчезли в доме и Агата Андреевна, вырвавшись из рук непрошенного защитника, поспешила туда же. В маленькой прихожей было темно, но из приоткрытой двери, где-то в глубине коридора, сочился свет и раздавались голоса. — Извольте отвечать! Когда вам задает вопросы префект полиции, орал Фабри. Орлова вошла в комнату и из-за спин полицейских увидела сидящую за столом женщину в черном. Та молчала, но ее взгляд не судил майору ничего хорошего. «Вот она, разгадка!» Агата Андреевна выступила вперед и обратилась к префекту. Месье, позвольте вам представить. Перед вами контрабандист Рене, и у нее есть еще одно имя — Франсуаза Триоле».